севдо Ахил. Потрокал, понаблюдав битву у кораблей, помчал к Ахилу, «Гляньте на это чадо! Бежит в слезах к матери подергать ее за фартук! Хочешь сказать скверные вести из дома? Надо что-то делать! Они почти победили! Ой, и всего-то! Я уж подумал, у тебя в отец помер, или у меня!» «Ради всего святого, Ахил, надо вмешаться! Надо, иначе троянцы победят!» «А если я вмешаюсь, он победит!» «После того, как этот человек со мной обошелся!» «Сколько презрения! Сколько сознательного унижения! Это нельзя простить!» «Но, Ахил, я сказал, что корабли Мирмидонян от Гектора оборонять буду, если он явится к ним!» но его пока здесь нет. — Тогда хотя бы позволь мне воевать вместо тебя, — взмолился Патрокл. Заклинаю тебя! Дай мне возглавить ахейские ряды в твоих доспехах. Они решат, что я — это ты, и это их точно сплотит. Ахил вытаращился на него. — Не беси! Да ты это всерьез! — Верь слову! — Воевать я пойду в любом случае, хоть в твоем доспехе, хоть в своем! «Разницы никакой. Иду туда!» Ахил улыбнулся силе искренней страсти в своем друге. В тот самый миг Гектор взял верх над вымотанным Аяксом и обломил наконечник у его пики. Аякс отступил, и Гектор приказал забрасывать факелы на судно, на корабль протиселая. Крики тревоги пронеслись по Ахейским рядам, и торжествующие вопли троянцев подвигли Ахила. Что ж, надевай мой доспех, не тронь только меч и копье мои, и бери по пятьдесят мермидонян с каждого из моих пятидесяти кораблей, они все равно бузили и бурчали, что им не дают воевать. Но это все исключительно для обороны судов, имей в виду, и думать не смей, прорубаться к трое, от Аполлона не убережешься, он направит стрелы бойцов, что стерегут городские бастионы. — Только береговой бой! Даешь слово? «Даю — Даю! — воодушевленно вскричал Патрокл и ринулся поднимать Мирмидонян и облачаться к битве. Вот так возник Патрокл в сияющих доспехах и шлеме Ахилла во главе двух с половиной тысяч свирепых, свежих и сумасшедше преданных Мирмидонян. На сражение это подействовало мгновенно и мощно ахил ахил торжествуя вопили ахейцы. ахил ахил страшась завыли троянцы подстегнутый ликованием войска уверенный в доспехах своего товарища юности друга и любовника потрокал совершенно преобразился и ураган истребления каким стал он зажег в греках огонь безумия врага крошили бесчисленно дух битвы переменился Троянцы пытались отступить от береговой линии и сбежать за реку командр к безопасности родного города. Но Патрокл прижал их, поймал в капкан между Ахейскими укреплениями и морем. Вместе с Мирмидонянами и всей остальной Ахейской ратью, вновь исполненной сил, они напитывали теперь землю багряной кровью загубленных троянцев. С бессильным ужасом наблюдал Зевс, как его сына, Ликийского царя Сарпедона, внука героя Биллера Фонта и мощнейшего великого союзника Гектора, потрокал пронзает копьем в грудь. Сражайтесь, возлюбленные мои ликийцы! Вскричал умирающий Сарпедон. не дайте грекам обесчестить мое тело! Над павшим Сарпидоном разгорелась лютая сеча. Мермидоняне попытались стащить с него доспехи, а отчаянные троянцы кинулись их отнимать. Гектор размозжил череп Эпигею мермидонянину, а потрокол убил Финилая, одного из ближайших друзей Гектора. Не путаем с товарищем Диомеда, аргивянином с Фенилом. Битва продолжила бушевать, и тело Сарпедона завалило брошенными латами сломанными мечами и трупами. В конце концов, давление на троянцев оказалось слишком велико, и они, устрашившись, бросились к городским стенам. Греки потрясали доспехами Сарпедона и выкрикивали оскорбления в спину безутешным ликийцам. Патрокл, достигший своей Аристеи, ревел от торжествующего кровожадного упоения. Все считали его ахиллом наконец восставшим и шедшим в потоках крови к победе, какую видели теперь его врожденным правом. Ничто не стояло больше между Патроклом и Троей, кроме бога Аполлона. Взбешенный тем, что один простой смертный смеет грозить городу и народу, какие он поклялся защищать, бог отбил и первую, и вторую, и третью атаку Патрокла. На четвертой, исполнившись величественной ярости, Аполлон предупредил его, «Не судьба тебе разорить Трою! Даже твоему возлюбленному Ахиллу не начертана эта честь! Отступись, Патрокл. Патрокол отступил, а Аполлон, приняв облик брата Гекубы Асия, призвал Гектора напирать и перехватить инициативу. Гектор взобрался на колесницу и погнал на ахейцев, разметая их с пути, точно громовая буря. Патрокл метнул камень в кибриона, возницу Гектора и убил его на повал. Последовала отчаянная бойня запавшего, и переросла она в отвратительное перетягивание трупа между Гектором и Патроклом. Патрокл и мирмидоняне отвоевали кибриона и сорвали с него доспех. Тремя волнами накатывали троянцы за телом, и Патрокл убил по девять человек с каждого их натиска. Он казался неуязвимым. Но теперь уж сам Аполлон растерял все терпение и принялся крушить Патрокла удар за ударом. Сбил его с ног, сломал копье, вышиб щит у него из рук, сорвал грудную пластину и снес шлем у него с головы. Шлем! Знаменитый шлем Ахилла покатился по земле, и всем явилось лицо Патрокла. На миг воцарилась потрясенная тишина, а следом взревели троянцы. Они поняли, что не Ахилл это крошит их словно ягнят, а Патрокл, и это знание воодушевило их действовать. Юный Эффорб метнул в Патрокла копье, оно достигло цели. С копьем в боку Патрокл пошатнулся и, спотыкаясь, побрел прочь с передовой. Гектор прикончил его ударом копья, прошившего Патрокла насквозь. «Думаешь, это ты сокрушил меня, Гектор?» — просипел Патрокл. «На то понадобился бог Аполлон, следом Эфорб. Ты прославленный Гектор!» Благородный Гектор! Был третьим! Ты меня всего лишь добил. Я умру, сознавая, что судьбу твою решит величайший из всех. Мой Ахил. Гектор поставил ногу на грудь мертвому потроклу, выдернул копье и отпихнул труп. Лютыми были драки над телами Сарпедона и Кибриона но они показались бы детской забавой по сравнению с тем бешеным животным варварством, с каким все бросились сражаться за мертвого Патрокла. Минелай и сам возвысился до своей Аристеи, и в поединке с Парисом, и в дальнейших вылазках сражался он храбро. Но до чего же давно, казалось, случились они? Теперь он полностью оправился от раны, нанесенной стрелой Пандара, И запавшего Патрокла бился, как обезумевший тигр. Эфорбу Эф за первую рану Патрокла он отплатил, пронзив ему горло. Но когда вмешался Гектор, Минелай отступил и призвал на помощь Аякса. Гектор принялся снимать с Патрокла доспехи, доспехи Ахила, но его остановил главк Ликиец, друг и двоюродный брат Сарпедона, как и Сарпедон. Главк был внуком великого героя Биллерафонта, укротителя и наездника крылатого коня Пегаса. «Отдай труп грекам и потребуй взамен тела Сарпедона. Гектор покачал головой. «Хватит любезничать! Он убил слишком много наших, моих братьев, твоего царя! Вся троя пожелает отмстить!» «Сделай по-своему, царевич, и я уведу из строя всех ликийцев до последнего. Защищай тогда город сам!» Тут имеет смысл задержаться и вспомнить, до чего важно обеим сторонам, чтобы погибшие на поле брани удостоились подобающего погребения. Клеос, слава и почет, заслуженный отвагой и воинским мастерством, обеспечит их именам вечную жизнь в истории на многие поколения. Почести, с какими тело погибшего омывают и сжигают на священном костре с положенными песнями, молитвами и поминальными речами, первый шаг в воплощении Клеоса. Умершие от болезни или по любой другой причине, кроме боевых ран, на подобные омовения и церемонии рассчитывать не могли, какими бы важными ни были эти люди при жизни. Сколь непристойными и нецивилизованными не казались бы нам потасовки, завязывавшиеся над изуродованными останками павших воинов, надо понимать, что для греков и троянцев те покойники оставались живыми символами неуничтожимой репутации героических душ, что населяли теперь мертвые тела. В той же мере, в какой соратники сражались, чтобы спасти и далее чествовать тела своих павших товарищей, вражеские бойцы стремились удержать их у себя и далее надругаться над ними, а также оставить себе их доспехи, как боевой трофей или сокровище, какое родственникам и друзьям павших предстояло выкупать. Для главка или кийцев не заполучить тело своего родича и царя Сорпедона было равносильно несмываемому пятну на собственной чести. Отсюда история Антигоны. Телом Сарпедона завладели греки, а потому предстояло добыть тело Патрокла, чтобы обменять его на погибшего Ликийского царя. Ликийцы недвусмысленно сообщили Гектору, что он должен приложить все усилия ради этого обмена. Ликийский союз был для Трои слишком важен, чтобы им рисковать, а потому Гектор согласился отдать им тело Патрокла. Однако амуниция — меч, копье, шлем, нагрудная пластина и поножи — стала трофеем, на который Гектор, по его мнению, имел право и с чистой совестью мог оставить себе. Вот потому он и снял с себя свои доспехи и надел Патрокловы, то есть Ахилловы. Шлем отдал кому-то из троянских воинов на хранение, Надевать его не рискнул, чтоб не перепутали Сахилом, и не пришлось сражаться со своими же. Последовавшая драка за тело потрокла из самых кровавых и лютых стычек за все десять лет войны. Безжалостный Гомер медлит средь зверств этой мясорубки, чтобы подчеркнуть значимость происходящего для обеих сторон. Зная они, что это все лишь репетиция, или в лучшем случае нежный пролог к грядущему. Возможно, предались бы отчаянию. К Эанту и Идоминею примкнули Аякс и Минилай. Все четверо встали у тела Патрокла, как плакальщики у Катафалка. Но до чего же свирепые и безжалостные плакальщики? Они отбивали волну за волной лютых неумолимых троянцев с Гектором во главе, кто, подобно самой смерти, кидался на них вновь и вновь. Среди всей этой бушевавшей жестокости гиппофаой-троянец ухитрился пролезть по самой земле, обвязать тело Патрокла кожаным ремнем. Уже собрался он было тащить его к Трое, как его приметил Аякс и пронзил ему шлем копьем. Мозг брызнул из раны и затопил гиппофаою шлем, как вино заливает медную чашу. Его друг Форк ринулся забрать гиппофаоя, но наконечник Аяксова копья выпотрошил его тут же. Гектор со своей стороны завалил несчетно ахейцев, раскалывая черепа, отсекая руки, головы и ноги, словно исполинская молотилка. Все больше греков окружало тело павшего героя. Аякс ревел, чтоб не уступали ни пяди, Роянцы перли шквалом смерти с неумолимым Гектором во главе. Накопленное напряжение, крах надежд, утраты, предательство, страх и досада — все взорвалось с такой силой и яростью, что даже боги взирали на бойню с трепетом. Глядя на все это из-за чистокола, Ахил видел клубы пыли и слышал лязг боя, но не мог истолковать, что именно он видит и слышит. К нему по песку весь в слезах прибежал антилох, сын Нестора, с вестью о том, что Патрокл погиб, а его тело стало теперь сердцем сражения. Ахилла это сокрушила полностью. Скорбь обуяла его. Он сгребал землю руками и втирал ее себе в прекрасное лицо, рвал на себе волосы, и выл в совершеннейшей неукротимой тоске. Антилох пал на колени рядом с ним и схватил его за руки в равной мере, и чтоб посочувствовать и поддержать, и чтоб не дать Ахиллу себя изувечить. Фетида услышала неистовые рыдания сына и явилась из океана утешить его, но в туне. — Я утратил волю жить дальше, — проговорил он. Если не убью Гектора в отместку за Патрокла, незачем жить мне. — О, сын мой! — воскликнул Фетида. — Предначертано, что за гибелью Гектора твоя последует тотчас же. — Тогда пусть я и умру тотчас. — А как же Агамемнон? — Плевать. Что мне сокровища, что Бриссиида, что честь? или что угодно еще в сравнении с тем, кого любил я крепче и пуще всего, с возлюбленным моим единственным Патроклом. Потрокал! О, потрокал! И Ахилл бросился ничком в грязь и отчаянно взвыл. Тем временем битва за тело Патрокла бушевать не прекращала. Трижды Аякс и Эант отгоняли Гектора, но в четвертой атаке он бы победил, если б Гера не отправила радужную вестницу олимпийцев Ириду Кахилу, чтобы выдал тот знак о своей готовности сражаться вновь. Пусть и не было на нем никаких доспехов, одного его вида, когда стоял он во весь рост на берегу, окутанный неземным светом, и его пронзительного боевого клича оказалось достаточно, чтобы рассеять троянцев. Рижды Ахил подал свой боевой клич. Троянцы и даже их кони преисполнились ужаса. Торжествуя, ахейцы принесли тело Патрокла в свой лагерь. Но Гектор ничуть не собирался отступать. Он попытался догнать греков. Его друг Полидамант призвал его не спешить, а прометчиво. Они родились в один день. Такая вот очаровательная подробность. На какие Гомер щедр. Ахил вернулся в бой, мой царевич. Нам следует укрыться за городскими стенами. Ни за что! Мы побеждаем, Полидамант! И стекло время таится, словно перепуганные узники в городе. Мы более не уйдем за реку. Встанем лагерем на равнине и завтра бросимся в последний приступ на греческие корабли, Мы обратим их в бегство. Я чую это. Всю ночь ахейцы оплакивали утрату Патрокла. Погребальные песнопения заводил сам Ахил. Меж тем на Олимпе мать его Фетида навестила Гефеста с мольбою выковать сыну новый доспех. Завтра ему воевать неизбежно. Молю тебя, Гефест, ради любви ко мне. Ему нужен наилучший доспех из всех, какие видывал белый свет. Потрудишься ли ты ночь напролет у себя в кузне? Ради меня!» Гефест был женат на Афродите, конечно, а та встала на сторону троянцев. Однако кузнец, как и Зевс, обожал Фетиду и многим был ей обязан. Гомер сообщает нам, что к тому времени Гефест обзавелся новой женой, Харитой, также известный по имени Аглая, младший из трех Харит — Граций. Родив Гефеста, своего первого сына от Зевса, Гера бросила на него всего один взгляд — на смуглого, косматого и уродливого Гефеста, отнюдь несиятельное богоподобное дитя, на какое рассчитывала, и швырнула его с Олимпа. Гефест ударился о горный склон и повредил ногу, из-за чего навсегда охромел, и этой хромотой памятен в веках. Пусть и бессмертный, младенец Гефест, возможно, не дотянул бы до зрелых лет и своего божественного положения, если б не спасли его Фетида и морская нимфа Эвринома и не забрали на остров Лемнос, где он и вырос. Там же и обрел он свои несравненные навыки кузнеца и искусника. Гефест сердечно обнял Фетиду и засеменил к кузне. Всю ночь простоял он у горнила. Еще до первого румянца зари он создал то, что многие считают его шедевром — щит Ахила Пятислойный, два слоя бронзовых, два оловянных и один посередине из чистого золота. На сверкающей поверхности, отделанной по кромке бронзой, серебром и золотом, он изобразил ночное небо, созвездие Плеяд и Гиат, большую медведицу и охотника Ориона. Изысканно отчеканил там же целые города, а в них свадебные пиры, базары, музыку и танцы. Изумительно подробно изобразил он армии и войны, стада, виноградники и нивы. Вся человеческая жизнь под небесами. К рассвету закончил он и смог поднести Фетиди не только щит, но и шлем из четырех пластин с золотым гребнем, сверкающую на грудную пластину, и, чтобы защитить ноги от колен и ниже, блестящие поножи из легкого гибкого олова. Ничего прекраснее ради смертного человека не создавалось от начала времен то утро Ахил воздвигся на берегу и испустил свой пронзительный, сокрушительный боевой клич «Разбудить мир Медонян и всех воинов Ахейского союза». Вот тут и встали лицом к лицу, наконец, они с Агамемноном, на виду у Одиссея и всех греческих военачальников. «Стоило ли оно того?» Великий царь, — вопрошал Ахил, все эти смерти из-за нашей гордыни. Довольно. Поступлюсь я яростью своей. Агамемнон же, вместо того, чтобы склонить голову и обнять Ахилла, разразился путанной речью в собственное оправдание. Зевс наслал на него безумие, отнял у него способность судить здраво, Не было в том его вины. Он повторил предложение, от которого Ахил уже отказался. «Прошу тебя, забери Брисииду, забери все сокровища, какие хочешь. Когда все закончится, возьми мою дочь себе в жены». «Ничего не желаю, лишь сечи и мести», — отозвался Ахил. «Я поклялся не есть и не пить» пока гибель моего Патрокла не станет отомщена, а Гектор не падет в пыль, истекая кровью. — И очень похвально, — молвил Одиссей. — Но не кажется ли тебе, что, пусть сам ты откажешься, твои мирмидоняне будут сражаться лучше со славной трапезой в животе? Как бы неромантично ни прозвучало, Ахил узрел справедливость в этом очень практичном предложении. Брисида, отпущенная Агамемноном, пришла к Ахиллу в шатер. Увидев там истерзанное тело Патрокла, она сокрушилась и пала на него, обливаясь слезами. Никто не обращался со мной лучше него. О милый Патрокл, милый Патрокл, ты меня защищал, лишь ты выказывал мне доброту и почтение. Одиссей, Нестор и Доминей, и Феникс Молили Ахила поесть и укрепить себя Перед тем, что грядет, но он отказался. Мыслями обратился он к дому. усопли отец его пелей? Вынесет ли старик вести О гибели племянника своего Патрокла? И о моей гибели, без сомнения, Предположил он. И как там мой сын? Не обталем на Скиросе. Увижу ли его я вновь? Подобные мысли напомнили всем о семьях и доме, и пала на лагерь безмолвие. «Довольно!» — сказал Хил, ушел в свой шатер облачаться. Его ждали доспехи Гефеста. Когда он появился вновь, весь Ахейский лагерь изумительно вскричал. Сверкал чудесный щит, блестел шлем. Вот что каждый грек мечтал узреть. Ахилла с громадным ясеневым копьем в руке. Ахилла с мечом, чья рукоять серебряна, С мечом отца его Пелея. Возможно, вы помните, что меч Пелею подарил сам Зевс. Акост спрятал его в навозе, когда бросил Пелея погибать от рук разбойников-кентавров. Херон помог Пелею обнаружить оружие. Позднее Херон подарил Пелею на свадьбу копье с волшебными свойствами. О них мы вскоре узнаем. Тот меч и то копье, как и Бали с Ксанфом, перешли к Ахиллу. «Ахилла!» — восходящего на колесницу. «Ахилла!» Пламенном нимбе, готового повести их к славе, прогремел великий ликующий клич, ахейское воинство содрогнулось в предвкушении, не проиграть им теперь. Гектор и трое обречены. Се не человек, и не бог, се Ахил больше, чем то и другое. Его колесничие Алким и Автомедон запрягли фыркавших, горцевавших Балия и Ксанфа, свадебный подарок Пелею и Фетиде. Стоя в колеснице, распаленной яростью, какую утолить способна лишь кровь, Ахил и Сторк еще один великий клич, ударил хлыстом и громом понесся на Трою. Ахейское воинство ринулось следом, словно потоп.